Человеческий ветер. Цикл литературных передач по рассказам Бориса Пельника. Читает народный артист России Геннадий Бортников. Верность. 20 лет тому назад на заре 20 века было подполье молодости. Была революция, были явки в домах незнакомых, но родных людей, сходки в бурьянах кладбищ, митинги в пыли пригородных рощ. Этому юноше было двадцать лет от роду. Была студенческая фуражка, было не вера, но знание, знание каждым мускулом и каждым лучом солнца, что мир прекрасен. Труд прекрасен, жизнь прекрасна, прекрасно человечество, и все, все впереди. Этот рассказ посвящен любви. Как приходит любовь, как уходит любовь, и что дано человеку любовью? Великое ли бремя дано любовью человечеству и человеку, или великая радость, когда тяжесть любви — Есть счастье. Как надо человеку нести любовь? И все же было у него в этом двадцатилетии однажды, только однажды, чтобы остаться в памяти на всю жизнь, прекрасное наваждение. Он встретил ее на нелегальной квартире. И столовая в желтых обоях, где за столом человек в жилете читал русское богатство, превратилась в чудесность, запомнившись на двадцатилетие. И все превратилось тогда в чудесность. Чашка чая, которую передавала эта девушка, слова, которые сказали они, его и ее дела, которые были и которые будут, и весь мир провалился в чудесность, где море по колено, где мир по колено, и в этих высотах, где мир по колено, есть только она, ее слова, долетавшие из безмерных пространств, ее руки, передававшие баранки, косы, упавшие на грудь тяжестью спелых пшениц, голубые ее глаза уходившие в бездомности, в безмерности пространств, где мир по колено. Толстый человек в жилете и с русским богатством сказал тогда, что «пора спать». Надо было одному остаться на диване в столовой. Миры перекраивались чудесностью бессонницы. Рядом, спала или не спала девушка, которая была больше мира, он не знал даже ее имени. Это все, что было в том двадцатилетии. Жизнь сильнее человека. Это все, что осталось тогда этому студенту, на горькую и длинную память о чудесностях, которые бывают в мире, чтобы не повториться и чтобы остаться больною занозой на всю жизнь. На другой же день тогда опять стали слева и справа смерти. Его понесло по полю подполья, из города в город, с завода на завод, с явки на явку, по сотням квартир. Круги революции 905 года замыкались, и путь налево привел вправо. Этот юноша оказался в тюрьме, и в уездную, а потом губернскую и пересыльную тюрьмы приходила другая девушка, которую впервые он увидел в тюрьме и которая назвалась его невестой, присланная товарищами. Как приходит любовь, как уходит любовь, что дано человеку любовью? Великое ли бремя дано человеку в любви, или великая радость? Дальше была жизнь. Тогда в мытарство тюрем приходила девушка, которая назвалась невестой, присланная товарищами, и она вскоре приехала в Усть-Колым, в Зырянское село, также сосланное. Через три месяца их повенчал зирянский поп. Через год у них родился первый ребенок. Через два года они оказались в городе Томске в Сибири. Революция была раздавлена. Он, теперь муж и отец, проходил все свои пути и перепутья, те, которые называются жизнью. После университета, который называется «Село Калым, он окончил Томский университет. В Петербургском университете он доценствовал после ссылки. Молодым профессором он служил в Саратове. Так прошло первое десятилетие. Тогда была объявлена война мировая. У него была семья, начавшая уже отстаиваться в профессорских традициях когда по воскресеньям — пирог с капустой для друзей, вторник — день жены, а суббота — вечер мужа для всех, кто хочет забрести. Дети рождались дружно, и каждый к пяти годам знал русскую грамоту и лопотал по-английски. Жена была недурной матерью и недурной профессорской женой. И только глубоко в памяти было знание — что такой минуты, когда мир по колено, никогда не было у него с женою. 1922 год застал профессора ректором одной из новых революционных высших школ. Семья, как всегда, была работной, покойной, крепкой, чуть-чуть холодной. И тогда пришел 1925 год. Двадцатилетняя годовщина половодных подполей. Был будничный профессорский ректорский день. Профессор сошел с тротуара на улицу, пересек ее к бульварчику. Свет фонаря упал на лицо. И тогда кликнул его женский голос давним студенческим именем. «Сергей!» Профессор Сергей остановился. Он узнал сразу. Перед ним стояла та, имени которой он не мог узнать, не восемнадцатилетняя, 38-летняя женщина с глазами радующими со встречи, но уставшими и поблекшими, и прекрасными, прекрасными для профессора. Двадцатилетие было скинуто со счетов времени, именно потому что нельзя бросаться временем перед любовью и перед счастьем, ибо время уходит, и лучше поздно, чем никогда. И у него, и у нее были и семья, и дети. Она приехала из городишка, где ее время было закопано уездным врачеванием и зимними снегами. Она просто рассказала, что та, единственная ночь, единственной была ее радостью на всю жизнь, сделавшая жизнь не очень нужной. Они были уже стары для весенней любви, ее восемнадцать, его двадцать лет канули в лету, и у него, и у нее были свои быты, традиции, усталости, привычки. Они нашли... Силы порвать все. Он оставил свой профессорский дом таким, как он был, с детьми, с женой, с традициями и друзьями, с книгами. Он переехал сначала в гостиницу, а потом на студенческий чердак, где позволяли ему жить те небольшие рубли, которые оставались у него сверхжалования, ибо жалование он оставил семье. Она пришла к нему на студенческий его чердак, чтобы на керосинке поджаривать яичницу и одним-единственным для всего ножом резать колбасу, как в студенчестве. Люди знают, что значит разорвать семью, которой двадцатилетия, где старшему ребенку семнадцать, а младшему четыре, где быт уже зацементировался и где оставляемый, Муж, жена остается для умирания, для боли, для вдовства, ибо у него все позади величайшей несправедливости, ибо легче убить человека, чем пройти через смерть. И надо главы писать о той любви, которая была пронесена через двадцатилетия, которая нашла силы все порвать. Стать половодьем, чтобы строить наново, со студенчества, которое забыло о морщинках времени у глаз, остановило время, надо писать главы о верности побеждающей время. Но это не конец рассказа. Любовь есть рождение, ибо человек пришел, родившись родить и умереть. Через год у них родился ребенок, и он и она имели детей, родили детей, любили детей, растили детей. И вот тогда, когда родился этот новый ребенок, они вдруг узнали, что в сущности они не знали, что такое рождение детей. У него были дети от женщины который, оказывается, он не любил. У нее были дети от мужчины, которого, оказывается, она не любила. Этот ребенок родился от любящих. И из всех детей этот единственный, рожденный в большие человеческие заполдни, был подлинным счастьем рождения. Он, профессор, пришел к ней в больницу. Около нее в корзинке лежал ребенок. В глазах у нее было счастье. В глазах у него было счастье. И оба они знали, что мир прекрасен. Смерть в этом мире побеждена. Все в этом мире оправдано. И поистине все надо отдать за будущее. То, в котором будет жить этот единственный Рождённый в заполдни, но рождённый в любви, Любимый каждым мускулом и каждой кровинкой отца и матери, Как солнце в молодости, сын — кусок их самих, Их повторение, новый человек, ибо мир есть верность. Вы слушали рассказ Бориса Пельника «Верность» в исполнении народного артиста России Геннадия Бортникова.